историческими прототипами великого манга. Ещё при жизни они прославились как дунами и прорицателями. Имена их окружены легендами, в которых трудно отделить правду от вымысла. И многое из этих легенд позаимствовано писавшими о нём. Стол, за которым никогда не тесно. Творческая фантазия автора истории Бриттов подпитывалась не только сведениями и почерпнутыми из народных песен и древних манускриптов, но и непосредственными жизненными впечатлениями. Не трудно заметить, что весь широкий и многообразный спектр деятельности его героя так или иначе связан с войной, с обслуживанием её нужд, от советов по части строительства военных укреплений, участия в осадах, изменения с помощью снадобий, наружности своей и соратников для проникновения в Овражецкую крепость и пророчеств о грядущих военных катастрофах до возведения монументов на могилах павших воинов. Иначе и быть не могло. Эндрейфрид фон Моцский творил в эпоху, о которой столетия спустя вспоминали, как о времени, когда Бог и его святые спали, страшные двадцатилетия войн короля-зурпатора Стефана Буаскова, 1135-1154. С законной наследницей Мательдой анжуйской её сыном будущим генрихом II 1154 1189 основателем династии плантагенетов власти в стране не стало и одалы воевали между собой на дорогах по деревням рыскали разбойничьи шайки града а то и захватывая и продавая в рабство сарацинам всех, кто не попадется. В подобные времена, как ни в какие другие, велик спрос на знатоков фортификационного дела, специалистов по военным хитростям и пророков-шарлатанов. Неслыханный успех в сочинении Гольфрида у современников как раз и объясняется тем, что, что он подарил читателям сказку о мудреце, который все исправит, все построит, научит, как жить и скажет, что сулит завтрашний день. Но все плохое когда-нибудь кончается. В 1154 году Генрих II План Тагенет благополучно вступил на трон и занялся при радостной поддержке подданных с установлением в королевстве мира и искоренением беззаконий. И волшебник Нерлин, покончив с заботами военного инженера, обращается к более мирному ремеслу изготовлению мебели, разумеется, волшебной. В вольных стихотворных переложениях Ангаль Фриловой Истории с латыни, языка клириков на старо-французский, язык знати, Брут Норманца Ласа, 1155, и английский, язык простонародья, Брут Лаймонна, 1195, впервые появляется образ круглого стола. Нерлин изготовляет стены, Этот величественный символ мира и согласия рыцарского братства, где никто не обижен и не унижен, и каждому воздаётся по его доблести и заслугам. Вершины столы средневековья, помогульные столешницы, положенные на козлы, составленные в ряды, тянущиеся вдоль всего зала, от хозяйского стола до входных дверей являли собою персонифицированное